Глава 17. «Пойдем, Анжела, нам пора возвращаться», — окликнула девушку мать. «Две минутки, позвольте мне попрощаться, хорошо?» — мило улыбнулась Анжела. Не в силах возразить, родители направились к выходу из домика, а отец и вовсе оглянулся перед тем, как открыть дверь. «Ух, глаз на меня положил». «Максим, спасибо, что согласился подыграть. Я бы не хотела, чтобы родители знали о моих увлечениях». Девушка засмеялась, а после добавила. «Правда, теперь отец от тебя не отстанет, и, боюсь, на ужин все же придется прийти». «На ужин? С твоей семьей?» «Слушай, они люди достаточно серьезные, и я бы не хотел, чтобы эта ложь затягивалась». «Мало того, что я буду выглядеть последним подонком, так и ты сильно их разочаруешь, когда правда всплывет». «Но что мне теперь делать? Родители будут постоянно спрашивать о тебе. Хочешь, я заплачу тебе? Назови лишь цену». «Цену? Я сказал тебе, что участвовать в этом не собираюсь. Помог один раз — и хватит. На шею не садись». «Думай сама, как перед ними оправдаться. Но меня больше в эту чушь не вмешивай». Отмахнулся я и вышел на улицу. Как чувствовал, что не стоит называть им свое имя. К избраннику дочери уж очень серьезно отнеслись. Не удивлюсь, если за ужином и вовсе речь о замужестве вести начнут. Какими странными они бы ни были людьми, но к чему рушить чужие надежды — еще и репутацию себе подпорчу. Родители Анжелы уставились на меня, недоумевая, почему я вышел один, а не в компании их дочери. «До встречи, Сергей!» — улыбнулась мать девушки, в то время как отец продолжал сверлить меня пристальным взглядом. Я улыбнулся в ответ и молча кивнул женщине. «Пусть разбирается сама. Девчонка умная что-нибудь придумает». Даже за деньги брать на себя роль ее постоянного парня и обманывать всю семью я не намерен. Стоило мне пройти пару метров вперед, как я услышал истошный крик Брауна. «Выходи, скотина! Да сколько можно, я сейчас взорвусь! Или ты хочешь, чтобы я дверь выбил, да? Соблюдайте очередь!» «Очередь? Я, между прочим, пожилой человек!» «А вы самые натуральные свиньи!» Браун нервно стучался в кабинку биотуалета, переминаясь с ноги на ногу, но освобождать ее никто не торопился. О, карий, должно быть, сработал. Он еще несколько раз злостно ударил по двери туалета и направился к другому, где уже стояла огромная очередь. Я усмехнулся. «Неудачи Брауна не могут не радовать». Загляну напоследок к Яне и нашему клоуну, если он еще весь киоск не разнес. К моему удивлению, Костя стоял сбоку от киоска и наблюдал за людьми. «А как же работа? Или весь карри уже раздали?» — поинтересовался я. «Знаешь, Макс, карри-то весь раздали почти, да, но что-то с ним не то. Что ты имеешь в виду?» Костя подошел еще ближе ко мне и шепнул. «Как что? У тех, кто съел мой карри, началась, кажись, лютейшая диарея. Все туалеты заняты. И, чел, я вот наблюдаю, им всем мы раздавали карри. Странное совпадение, тебе так не кажется?» Я оглянулся. Возле всех трех туалетов и правда скопилась очередь, а из одного и вовсе выкатился довольный Браун. Следующий человек после него зашел в кабинку и тут же вылетел пулей обратно. «Адский смрад! Не советую туда заходить!» — выкрикнул мужчина, показывая пальцем в сторону биотуалета. «А вот не будете теперь туда соваться! Совсем охренели! Каждое седло заняли в этом парке, козлы!» — ухмыльнулся от услышанного Браун. Мужчина, а на оскорбления переходить не надо, сделала ему замечание женщина из очереди. Чё ты там вякнула? Алкаш подошел к ней и завопил: "Я тебя ща устрою кошелка. Где твой муж? Я бы рассказал ему, как баб надо дрессировать". Стоило агрессивному Брауну замахнуться на женщину, как несколько мужчин тут же скрутили его и оттащили в сторону. Что на вас! Каблуки!» — завопил, что есть сил он. «Заступаетесь еще за эту клячу? Ну, я вам покажу. Про туалеты можете забыть, сволочи. Я вам всем воздух перекрою». «Дедушка, пошли бы вы отсюда по-хорошему», — обратился к Брауну один из мужчин. «Да-да, ухожу. А ну, отпустили!» Мужчины ослабили хватку, позволив агрессивному алкашу уйти. Зная хитрый нрав Николая Брауна, я понимал, что эта сволочь явно задумала что-то еще. Уйти не отыгравшись, он не сможет. Вот только стоит ли выступать против целой толпы? «Макс!» — окликнул меня Костя. «Если Яна узнает, что это все из-за кари, мне капец. Что делать?» Мало ли, что они съели. Почему сразу кари? Тут как минимум еще пять киосков с едой. Расслабься, похлопал по плечу его я. Ладно, возможно ты прав, я зря паникую. Еще часок потерпеть осталось и фестиваль сворачиваем. Отмучился почти. А я уже свалить планирую, так что. Наш разговор прервала Яна. Девушка вышла из киоска с тарелкой карри в руках. «О, значит, мне не показалось, что я услышала твой голос, Максим. Хочешь еще карри? Последний?» Она протянула тарелку ядренного кари прямо ко мне. «Так вот, как выглядит оружие массового поражения. Ну уж нет. Провести всю ночь на толчке я не хочу. Мне уходить уже пора, если честно. Спасибо, что дала первую партию попробовать. Было очень вкусно». Попытался изящно отказаться от смертельной дозы костяной я и, кажется, сработало. «Ничего страшного», — девушка мило улыбнулась и засунула ложку с кари себе в рот. «Последняя порция тогда моя». Кажется, что-то пошло не так. Я посмотрел на Костю, а тот, в свою очередь, испуганно уставился на меня. «Ого!» «Специи многовато, конечно, но в целом довольно неплохо, Костик», — похвалила Яна. Несмотря на наши каменные лица, девушка продолжала жадно закидывать в себя карри. «Девчонку нужно срочно спасать». Я уставился на Костю и требовательно кивнул в сторону Яны. «Сделай что-нибудь». К счастью, мой мысленный сигнал парень быстро уловил. «Эм...» «Ян, а можешь поделиться?» — попросил Костя, желая уберечь девушку от непоправимой ошибки. «Поделиться? Я весь день не ела, а ты две тарелки карри съел», — надулась она. Костя вновь жалостно уставился на меня, не понимая, что делать дальше. Я кивнул на соседний киоск, намекая угостить девушку чем-то другим вместо карри, но Костя не понимал, что я пытаюсь сказать а девушка тем временем продолжала поглощать карри. Ложка за ложкой. Ну где же твой талант? Поскользнись, упади на нее и разлей карри опять. Вряд ли она удивится». «А ну, пропустите!» — заорал Браун, выталкивая людей из очереди в другой биотуалет. «Прочь!» «Так странно», — удивилась девушка. «Что-то несвежее, видать, приготовили». «У многих желудок сегодня скрутила». Она посмотрела на другие киоски и добавила. «Должно быть, с Бурито что-то не то. Никогда не доверяла фастфуду». «Уж лучше бы ты буррито в себя запихнула, чем стрипню кости. Кто знает, что еще он туда намешал, пока мы не видели». «Не дайте ему туда зайти», — завопил мужчина. «После него в туалете задохнуться можно». «Нам пришлось в другую очередь вставать. Предыдущим пользоваться просто невозможно». Несмотря на отчаявшиеся крики мужика, толпа пропустила наглого Брауна, и тот закрылся в туалете. Пометить территорию от злости решил. Мужик недовольно топнул ногой и поспешил к третьей кабинке, что все еще оставалось нетронутой Брауном. «Ладно, ребят, пойду я». Я помахал им рукой и направился в сторону общежития, но стоило мне немного пройти, как меня догнал Костя. «Макс, что мне делать теперь с Янкой? Она же меня убьет!» «Сделай вид, что ничего не знаешь», — пожал плечами я. «Да как же! Она ведь сказала, что ничего не ела сегодня, только мой кари. «Спалюсь я, Макс, спалюсь!» Тогда молись всем богам, чтобы ее желудок оказался крепче, чем у Брауна. Мы прекрасно понимали, что девушка находилась на грани. Если она узнает, что причиной массовой диареи оказалась их кари, то Костян живым в общагу не вернется. Ладно, осталось немного подождать до окончания фестиваля. Надеюсь, обойдется. Сколько там времени обычно нужно, ну, чтобы еда переварилась, или как это работает? — Около тридцати минут примерно, — расстроил его я. Кости перекрестился и направился в киоск к девушке. Справа от меня вновь послышались возмущения толпы, вызванные долгим пребыванием Брауна в туалете. — Говорю же, — обратился к толпе все тот же мужчина. — Этого утырка зря вы пропустили. «После него в туалет не зайти. Такой аромат стоит, словно внутри кто-то сдох. Один он уже испортил, а теперь и во второй зашел. Козлина!» Озлобленный мужчина направился к третьему туалету, который Браун еще не успел пометить. Алкаш тем временем, довольный, выкатился из кабинки и, не скрывая улыбки, обратился к следующему человеку в очереди. «Проходите, друг мой!» «Ни в чем себе не отказывайте!» Стоило бедняге подойти к туалету, как он тут же развернулся назад и подошел к жене с ребенком. «Поехали домой, милая. Лучше дома схожу. Пошли быстрее к машине!» Николай Браун насладился маленькой победой и направился к третьему туалету, последнему из своего списка, но тут же заметил меня. «Ну да, ну да...» «Мимо ты точно не пройдешь». «Какие люди! Соколов! Опять без фартука, да? Еще и место своего обитания покинул, я смотрю», — кивнул на киоск он. «Я тебя предупреждал по доброте душевной, но, смотрю, ты не меняешься. Все такой же неблагодарный сопляк. Сейчас закончу с делами и обязательно доложу об этом организатору фестиваля». Он направился к третьему туалету и пробубнил себе под нос. «Вот молодежь пошла. Ничего доверить нельзя. Куда мы катимся?» «Вот наглый ублюдок. Вечно сует нос, куда ему не надо. Я ведь даже не работаю в этом киоске». Браун подошел к третьему туалету и завопил. «Так, как работник этой школы, я имею право пройти без очереди». «А ну, пошли вон! Отходите!» Несмотря на недовольные возгласы толпы, он все же протиснулся через очередь. Наглость — второе счастье. «Не пропускайте эту свинью!» — завопил все тот же мужчина. «Он и так, прошу прощения, засрал все туалеты, да так, что туда не зайти. А теперь и к последнему подошел. Пусть идет в другие, а этот не трогает». «Как ты со старшими разговариваешь? Дедушке же обидно. Ты думаешь, я специально? Боюсь, не дойду я до другого. Вот и причина!» Начал давить на жалость Браун, и, к моему удивлению, это сработало. Толпа тут же осуждающе посмотрела на недовольного мужчину, от чего тому пришлось замолчать. После того, как алкаш зашел внутрь, мужик сдался и закурил в сторонке. Он тот еще говнюк, обратился к нему я. Да и поныть публично любит, не обращайте внимания. Да я заметил, злобно покосился тот на кабинку. Напоминает моего начальника, такой же мудень. Мужчина сделал еще одну затяжку, затем кинул сигарету на землю и притоптал ее. Слушай, парень! «А не мог бы мне помочь?» «А то я совсем дрыщ, сам видишь. Мешок пятьдесят кило, другими словами. А ты покрепче выглядишь». «А что требуется?» Он встал сзади туалета и приготовился его толкать. И я, кажется, понял, что у него на уме. «Заметано!» — радостно подбежал к кабинке я. Резким движением мы опрокинули туалет вместе с Брауном внутри, Но на этом мужчина не успокоился. Он продолжил попытки перевернуть кабинку вверх дном. Помощь подоспела, откуда никто не ожидал. Десятки добровольцев выбежали из толпы и поддержали инициативу мужчины, пихая злополучную кабинку с Брауном из стороны в сторону. Я отошел подальше от этого зрелища, предпочитая наблюдать со стороны. И, признаюсь, забавно видеть, как взрослые мужики с большим энтузиазмом мстили Брауну. Из кабинки то и дело доносились крики, но понять, что именно человек кричал изнутри, оказалось невозможным. Да и понимать здесь нечего. Кое-кто явно недоволен. Спустя несколько минут народ успокоился, и кабинка остановилась на поляне, дверью кверху. Помочь Брауну никто не решался. «Он там живой? Что-то даже ничего не кричит больше!» — крикнула женщина из толпы. «Живой!» — ответил зачинщик. «Чувствует себя, как Мухова, в шоколаде. Наслаждается, наверное. Не будем мешать человеку принимать грязевые ванны». О, И вот долгожданное зрелище!» Дверь туалета приоткрылась, и высунулась рука Брауна. «Говорил же живой, а шума-то было», — вновь послышался голос мужчины. Все виновники происшествия уже давно растворились в толпе, а кабинка оказалась в центре внимания. «Гвоздь программы. Твой выход». С трудом Николай Браун выглянул из кабинки и потерял дар речи. Сотни людей молча наблюдали за ним. От конфуза он вновь спрятался в кабинку и выглянул спустя несколько минут, но интерес толпы не угас. Молодая девушка, организатор фестиваля, схватилась за голову от увиденного. Не каждый день озлобленная толпа совершает самосуд. Выругавшись себе под нос, Браун попробовал вылезти из кабинки так хреново он еще никогда не выглядел а я знал что вы те еще ублюдки выкрикнул браун толпе надо было еще раньше вам все туалеты испортить ту теперь отмываться неделю отвратительная вонь организатор фестиваля подбежала к брауну женщина хотела было взять его за плечо и отвести в сторону Но стоило ей увидеть количество коричневой массы на теле мужчины, как она тут же отвела руку в сторону, предпочитая сохранять дистанцию. Чей-то пронзающий взгляд будто сверлил мое тело. Я посмотрел вбок и увидел Марию. Стоило нашим взглядом пересечься, как девушка улыбнулась в ответ. Должно быть, все видела. А ведь из-за Брауна ее выгнали с занятий по плаванию. Что уж говорить, даже мне от увиденного зрелища стало приятно. Сразу же после конфуза Брауна я направился к Ви. Неприятненько, конечно, вышло. Вместо того, чтобы следить за учительницей, я переключился на Семена и в итоге упустил двоих. — Что-нибудь удалось сегодня узнать? — нетерпеливо спросила девушка. Не было похоже, что она куда-то торопилась, но после поступившего звонка женщина чуть ли не побежала к машине. «Окей, похоже на важную встречу. С кем?» Она приехала в дорогой ресторан и провела некоторое время с одним из учеников. Вин хмурилась: «Думаешь, это важная информация? Может, парень просто любит женщин постарше или обсуждали что-то по учебе?» Всякое бывает. Возможно, однако он уже некоторое время не ходит в школу. Говорят, будто и вовсе перевелся в другую. Ты опять скажешь, что это бесполезная информация, но... И ты будешь прав, перебила меня девушка. Но именно для его спасения был нужен один из ингредиентов в особняке Воронцова. И знаешь, что он сделал первым делом после выздоровления? «Отблагодарил тебя и пошел на свидание с училкой?» — посмеялась Ви. «Ага, если бы». Он позвал меня к себе, отправив странную машину и с новым водителем. Доехать до его дома я не успел, ведь оказалось, в его планах была инсценировка аварии, во время которой я должен был умереть. «О как! Вот так дружба! Но ты ведь здесь и все еще живой. Как?» Пришлось водителя допросить. Долгая история о Ви. Я протянул девушке странный амулет в виде монеты, что сорвал с шеи водилой. Судя по разговору, что мне довелось услышать, именно эта штука спасла его от смерти. Он был в машине вместе со мной. Я выжил лишь потому, что успел приоткрыть дверь и резко пересесть на другую сторону, но он... «Его живучесть вызвана этим», — вновь указал на монету я. Девушка выхватила монету у меня из рук и принялась осматривать ее с разных сторон. «Ты не против, если я изучу ее? Выглядит достаточно интересно. Только если назад отдашь». Вики внула мне в ответ и положила монету на белый лист, фотографируя с разных сторон. «Тот ученик и наш объект. Что было дальше?» Вновь вернулась к делу девушка. Он передал ей футляр, но я не знаю, что внутри. Они так и не открыли его, а явлея его вовсе просто швырнула в сумочку, словно безделушку. «Как мы и думали», — тяжело выдохнула Ви. «Без звука много не узнаешь. Я уже обсудила с заказчиком вариант улучшения твоего духа, и он согласен, но на особых условиях». «Мне не придется горбатиться на него годами». «Нет, только поможешь в этом деле, с училкой. Клиенту будет достаточно». «Хм, выгодное предложение. Я смогу получить возможность слышать духом в обмен на информацию о деле, которая интересна и мне самому. Кто знает, как часто они видятся с Семеном. Если мне повезет, то я и вовсе смогу с ним увидеться». В тот ресторан меня бы точно не пустили, но если вдруг он отправится в другое место, нам определенно есть о чем поговорить. Согласен. Улучшайте духа, а я помогу с инфой о делах Евлеевой. Когда я смогу получить ингредиенты?